Глава сотая Уже со второй станции консуэла узнала в слуге, который сопровождал её и, сидя на козлах, расплачивался с проводниками или ворчал на медлительность емщиков, того самого Гойдука, который докладывал о графе Годец, когда тот приезжал предлагать ей увеселительную поездку в Розвальд. Этот высокий и коренастый парень — смотревший на неё всё время как бы из-под тишка и движимый не то желанием, не то опасением заговорить с ней, привлёк, наконец, её внимание, и однажды утром, когда она завтракала в уединённой гостинице у подножья гор, а Порпора ушёл прогуляться в поисках за каким-нибудь музыкальным мотивом, пока отдыхают лошади, она строго и гневно взглянула на него в упор. Но он принял при этом такой жалкий вид, что она не могла удержаться от хохота. Апрельское солнце сверкало на снегу, ещё покрывавшем горы, и путешественница наша была в отличном расположении духа. «Увы», — сказал, наконец, таинственный Гайдук, «ваша милость не удостоивает, стал быть, узнать меня? А я бы всегда вас узнал. Будь вы переодеты хоть в турку или в прусского капитана, между тем, видел вас всего только одну минуту, но какую минуту моей жизни?» С этими словами он поставил на стол, Принесённый им под нос и, подойдя к консуэла перекрестился, с сосредоточенным видом опустился на колени и поцеловал рядом с ней пол. «А!» — воскликнула консуэла перебежчик Карл! Ведь так?» «Да, сеньора!» — отвечал Карл, целуя руку, которую она протянула ему. «Мне сказали, по крайней мере, что вас следует так называть, хотя я всё же не мог разобрать хорошенько, господин вы или дама». «Правда? Но в чём же твоё сомнение? Я видел вас сначала мальчиком, но с тех пор, хотя я и признал вас сразу, вы сделали совсем как бы девушкой, тогда как прежде были совсем как мальчик. Но это ничего не значит. Будьте чем хотите, вы оказали мне услуги, которых я никогда не забуду, и вы могли бы приказать мне спрыгнуть с вершины вот этого пика, если бы это доставило вам удовольствие. Я не отказал бы вам». «Мне ничего не надо, мой добрый Карл, как только чтобы ты был счастлив и наслаждался своей свободой. Ведь ты свободен теперь и, надеюсь, любишь теперь жизнь». «Свободен, да», — сказал Карл, покачав головой, но счастлив, схоронил бедную жену свою. Глаза Консуэла наполнились слезами по симпатичному движению при виде квадратных щек Карла, орошённых потоком слёз. «Ах», — сказал он, передёргивая своими рыжими усами, с которых слёзы скатывались, как дождь с куста. Она слишком измучилась, бедная душенька. Горе из-за вторичной поимки меня прусаками, Длинный путь пешком, когда уж она была сильно больна, потом радость свидания со мной, всё это её перевернуло. Она скончалась неделю спустя по прибытии в Вену, где я искал её и где... Благодаря записке вашей она нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный барин прислал ей своего доктора и денежную поддержку, но ничто не помогло. Она, видите ли, устала жить и отправилась отдыхать на небо к милосердному Господу Богу. «А дочка твоя, — сказала Консуэла, желавшая навести его на более утешительные мысли, — дочь, — проговорил он с суровым, несколько потерянным видом, — Король прусский убил у меня и её. «Как убил? Что ты такое говоришь? Разве не прусский король убил её мать, наделав ей столько горя? Ну вот и ребёнок последовал за матерью». С того самого вечера, когда они увидали меня избитым в кровь, связанным и увезённым рекрутами, и обе остались лежащими замертво поперёк большой дороги, малютку не переставала трясти лихорадка. Утомление и бедствие перехода доконали их. Когда вы повстречали их на мосту при въезде в какую-то австрийскую деревушку, они уж два дня голодали. Вы дали им денег, сообщили им о моём спасении, и всё сделали, чтобы утешить и вылечить их. Они мне обо всём этом рассказывали, но было уже поздно. Им становилось всё хуже с тех пор, как мы свиделись. И как раз когда мы могли быть счастливыми, обе ушли в могилу. Земля ещё не утопталась на могиле жены, когда пришлось снова раскапывать то же место, чтобы опустить в неё нашего ребёнка. И теперь, благодаря прусскому королю, Карл один на свете. «Нет, мой добрый Карл, ты не осиротел. У тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твоё доброе сердце». «Знаю. Да, есть добрые люди, и вы из числа их». Да что мне теперь надо, когда нет у меня больше ни жены, ни ребёнка, ни Родины? Ведь я никогда не буду безопасен в ней. Моя гора слишком известна этим разбойникам, дважды приходившим туда за мной. Как только я увидел себя одиноким, тотчас же справился, нет ли у нас или не будет ли скоро войны. У меня только и была одна мысль — служить против Пруссии, чтобы перебить как можно больше прусаков. «Ах, святой Венчеслав, патрон богемии, направил бы мою руку, и я убеждён, что ни одна пуля не пропала бы задаром, вылетев из моего ружья. Я говорил себе, «А Бог поможет мне встретить короля Прусского в каком-нибудь проходе, и тогда, будь он в латах самого архангела Михаила, хотя бы мне пришлось гнаться за ним, как собаки по волчьему следу. Но я узнал, что мир обеспечен надолго, и тогда...» Не чувствуя ни к чему увлечения, я отправился к барону Годицу, чтобы поблагодарить его, и попросил не представлять меня императрице, как это было его намерение. Я хотел наложить на себя руку, но граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбах, его падчерица, которой он рассказал по секрету всю мою историю, наговорила мне столько прекрасных вещей об обязанностях христианина, что я согласился жить и поступил к ним на службу, где меня, по правде сказать, слишком хорошо кормят и содержат за то немногое, что мне приходится делать. «Скажи мне теперь, Карл», возразила, утирая слёзы Консуэла, «как ты мог узнать меня?» «Ведь вы приходили однажды вечером петь к новой моей хозяйке, Марк -графине. Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас же вас признал, хоть и превратились вы в барышню». «Вот, видите ли, я не очень-то помню места, по которым проходил, не имена людей, с которыми мне приходилось встречаться, но лица никогда не забываю. Я начал с того, что перекрестился, когда увидел мальчика, который шёл за вами и узнал в нём Иосифа. Но вместо того, чтобы быть вашим господином, каким я видел его в минуту моего освобождения, ведь он тогда-то был одет лучше вас». Он обратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как граф запретил мне упоминать хоть единым словом и кому бы то ни было о моём случае, я не знал и никогда не расспрашивал почему, то я и не заговаривал с этим добрейшим Иосифом, хоть мне и очень хотелось обнять его. Он почти тотчас же ушёл в другую комнату. Мне было приказано не удаляться из той, где я был, Добрый слуга исполняет только то, что ему предписано. Но когда все разъехались, коммердинер его светлости и его доверенное лицо сказал мне, «Карл, ты не разговаривал с этим маленьким лакеем Порпоры, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Граф будет доволен тобой. Что касается до де девицы, которая пела сегодня... «О, я ее её узнал!» — воскликнул я. И тоже ничего не сказал. «Ну, — говорит, — и опять хорошо сделал. Граф не желает, чтобы знали, что она ехала с ним до Пассау. Это меня не касается, — возразил я, — но можно ли мне у тебя-то спросить, как она высвободила меня от прусаков? Тогда Генрих и рассказал мне, как было всё дело. Он ведь там был. Как вы бежали за графской каретой и когда вам уже нечего было опасаться за самих себя, вы непременно пожелали, чтобы он отправился освободить меня. Вы что-то говорили об этом моей бедной жене, и она мне об этом тоже рассказывала. Ведь и умирая, она поручала вас Богу и говорила мне, они, бедные дети, с виду такие же несчастные, как и мы, и всё же отдали мне всё, что имели, и так плакали, точно как будто бы мы им родня». Ну, а за то, как я увидал, что господин Иосиф ваш слуга, и когда мне поручено было снести ему деньги от его светлости, у которого он когда-то вечером играл на скрипке, то я вложил в бумажку несколько дукатов, первые, заработанные мной здесь. Он не знал об этом, да и не узнал меня. Но когда мы вернёмся в Вену, я так устроюсь, чтобы он никогда не нуждался, пока я буду зарабатывать себе хлеб». «Иосиф не служит мне больше, мой добрый Карл. Он мне друг. Он не нуждается больше, он музыкант и без труда будет устраивать свою жизнь. Не обирай же себя для него». «Что же до вас, сеньора, то я вам немногим могу служить, так как вы, говорят, великая актриса. Но, видите ли, если вы когда-либо будете нуждаться в прислуге, которой вам нечем будет платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него». Он будет вам даром служить, счастливый, что может работать для вас. Ты уже достаточно отплатил мне своей признательностью, друг мой. Мне ничего не требуется от твоей преданности. А вот и господин Порпора возвращается. Не забудьте, сеньора, что я имею честь знать вас только в качестве слуги, предоставленного в ваше распоряжение своим хозяином. На следующий день путешественники наши, поднявшись рано утром, не без труда добрались к полудню, до замка Розвальда. Он стоял на высокой возвышенности у склона красивейших из маравских гор и был так защищён от холодных ветров, что здесь чувствовалась уже весна, когда на полуле кругом царила ещё зима. Хотя погода стояла не по времени прекрасная, дороги были очень плохи. Но граф Годец, не знавший ни в чём препятствий и для которого невозможное представлялось шуткой, уже прибыл и уже распорядился, чтобы около сотни пионеров уравнивали путь, по которому должен был проследовать завтра великолепный экипаж его высокопоставленной супруги. Быть может, для супруга было бы более уместно и полезно ехать с ней самому, но главное эта суть состояла не в том, чтобы не допустить её сломать руки или ноги, а в том, чтобы ей приготовить праздник, и живой или мёртвой ей необходимо было роскошное развлечение при въезде ее во дворец розвальда граф едва допустил наших путешественников переменить туалет и приказал подать им роскошный обед в гроте из мха и камня где обширная печь искусно замаскированная поддельными скалами распространяла приятную теплоту на первый взгляд место это показалось консуэло очаровательным вид открывавшийся из отверстия пещеры был поистине превосходным Природа ничего не пожалела для Розвальда. Ряд крутых живописных возвышенностей, леса зелёных дерев, обилие источников, великолепные перспективы, обширные луга — всего этого с прекрасным помещением в придачу было бы достаточно, чтобы обратить это место в восхитительное жилище. Но Консуэло вскоре заметила, какой диковинную изысканностью граф ухитрился испортить эту божественную природу, Грот был бы очарователен, если бы не стёкла, обращавшие его в безвременную столовую. Так как жимолость и вьюнки ещё не распускались, то дверные и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, представлявшимися там вычурной гримасой. Раковины и сталактиты, несколько повреждённые от зимы, обнажали штукатурку и мастику, закреплявшие их в скале, а тепло от печки растопив сырость, накопившуюся на своде, вызывала над головой сидящих черноватый и вредный дождь, которого граф не желал заметить. Порпору это раздосадовало, и он два-три раза коснулся рукою шляпы, не смея, однако, нахлобучить её на голову, как ему этого сильно хотелось. Особенно боялся он, чтобы консуэла не захватила насморка, и ел торопливо под предлогом нетерпеливого желания взглянуть на музыку, которую ему придётся исполнять завтрашний день. «Что вас так заботит, дорогой маэстро?» — говорил граф, большой едок и охотник пускаться в длинные рассказы по поводу покупок или заказов, выполненных под его руководством богатых и любопытных столовых приборов. «Искусные и совершенные музыканты, как вы, требуют не более часа, чтобы со всем ознакомиться», Музыка моя и простая, и естественная, и они из тех сочинителей, что стремятся поражать учёными и удивительными гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая сельская музыка. Я поклонник только простых и лёгких песен. Такой же и вкус Марк Графини. Увидите, что всё отлично пойдёт. К тому же мы и не теряем времени. Пока мы здесь завтракаем, мажордом мой всё приготовляет согласно моим приказаниям, и мы застанем хор, размещенный по голосам и всех музыкантов на своих местах». Пока он говорил это, пришли доложить его светлости, что два иностранных офицера, путешествующих по краю, просят позволения представиться графу и с разрешения его осмотреть дворцы и сады Розвальда. Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не было для него приятней чем самому служить вожатым любопытных по всем прелестям своей резиденции. «Пускай войдут, милости просим!» — воскликнул он. «Поставьте приборы и проводите их сюда!» Несколько минут спустя появились офицеры. Они были в прусской форме. Тот, что шел впереди, из за которым товарищ его желал как бы совсем скрыться, был мал ростом и довольно угрюм лицом. Нос его, длинный, плоский и лишённый изящества, заставлял только больше бросаться в глаза, впалый рот и отсутствие подбородка. Несколько сутуловатый стан его придавал какой-то стариковский вид фигуре его с неуклюжей одеждой, придуманной Фридрихом. Между тем, человеку этому было не более 45 лет, он бодро ходил, и когда снял отвратительную шляпу, прикрывавшую его лицо до самого носа, то и выказалась красивая часть его головы — гладкий, умный, мыслящий лоб, подвижные брови, замечательные ясные и живые глаза. Взгляд преображал его, как те солнечные лучи, что освещают и скрашивают самые мрачные и наименее поэтичные виды. Он вырастал как будто на целую голову, когда глаза его сверкали на бескровном, невзрачном, беспокойном лице. Граф Годец принял их с более приветливым, чем церемонным гостеприимством и, не тратя времени на дальнейшие любезности, приказал поставить им два прибора и принялся накладывать им лучшие из кусков с истинно-патриархальным добродушием. Годец был прекраснейшим человеком, и тщеславие, вместо того, чтобы извратить его сердце, помогало ему расточать себя доверчиво и великодушно. Рабство господствовало еще в его владениях, и все чудеса Розвальда были воздвигнуты без особых затрат, оброчным и барщенным трудом. Но он осыпал цветами и сладостями ермо своих подчиненных. Он заставлял их забывать необходимое, расточая на их излишество и убежденный, что счастье в удовольствии. Так забавлял их, что они и не помышляли о свободе. «Прусский офицер?» ибо на самом деле был только один, другой же казался не более как его тенью. Сначала как будто удивился, даже несколько поразился бесцеремонностью графа и напустил было на себя сдержанную учтивость, когда граф обратился к нему с словами. «Господин капитан, прошу вас отложить всякие стеснения и быть здесь, как у себя дома. Знаю, что вы должны быть привычны к суровой правильности войск Фридриха Великого, и нахожу это превосходным» на своем месте но вы здесь в деревне если же в деревне не веселиться то к чему в нее приезжать я вижу что вы люди благовоспитанные и хорошего тона как офицеры прусского короля вы конечно выказали себя и в военные науки и как храбрецы я считаю вас стал быть за гостей делающих честь моему дому прошу вас без церемонии располагать им и оставаться в нем пока пребывание в нем будет вам приятно Офицер немедленно сдался, как человек умный, и поблагодарив хозяина в том же тоне, начал поглощать шампанское, что, однако же, ни на йоту не заставило его поступиться своим холоднокровием и ковырять великолепный пирог, делая по поводу его замечания и гастрономические вопросы, которые дали не очень-то важное понятие о нём весьма умеренной консуэла. Её, однако, поразил огонь его глаз но и он удивлял её, а не очаровывал. Она находила в нём что-то высокомерное, выслеживающее и недоверчивое, что было не по сердцу ей. Кушая, офицер сообщил графу, что имя его — барон фон Крейтс, что он — уроженец Силезии, куда послан за кавалерийским ремонтом, что, находясь в Нейсе, он не мог отказаться от желания взглянуть на прославленные замки и сады Розвальда, что он, следовательно перебрался утром через границу с своим адъютантом, употребив при этом в дело и время, и случай на покупку нескольких лошадей. Он предложил даже графу обозреть и его конюшни, если у него имеются лошади для продажи. Он путешествует верхом и сегодня же вечером уезжает уже обратно. «Я не потерплю этого», — сказал граф. «У меня в настоящую минуту нет продажных лошадей. Мне даже самому их не хватает для украшений» которые я намереваюсь предпринять в саду. Но я хотел бы сделать лучшее дело, как можно дольше наслаждаться вашим обществом. Но мы слышали, что вы с часу на час ожидаете приезда графини Годец, и, не желая быть вам в тягость, уедем, как только услышим, что она приехала. «Я только завтра ожидаю, — Марк графиню, — отвечал граф, — она приедет сюда с дочерью своей, принцессой Куньбах. Вам не безизвестно, может быть, — Милостивые государи, что я имел честь вступить в высокопоставленный союз с вдовствующей марк-графиней Байрейцкой, перебил несколько грубо барон фон Крейц, как будто менее ослеплённый этим титулом, чем думал граф тётки прусского короля. Возразил он несколько напыщенно. Да-да, знаю, ответил прусский офицер, нюхнув большую щепотку табаку. А так как эта дама замечательно изящна и приветлива, — продолжал граф, — то я и не сомневаюсь, что ей будет чрезвычайно приятно принять у себя и угостить благородных служителей её славного племянника, прусского короля. — Мы были бы весьма чувствительны к столь высокой чести, — сказал, улыбаясь барон, — но нам нет возможности её воспользоваться. Наши обязанности необходимо требуют нас на нашу службу, и мы простимся с вашим сиятельством сегодня же вечером» но пока были бы очень счастливы полюбоваться этой прекрасной резиденцией. У короля, государя нашего, нет ни одной, которая бы могла с ней сравниться. Этот комплимент вернул прусаку все благоволение моравского графа. Встали из-за стола. Порпора, интересовавшийся более репетицией, чем прогулкой, хотел было уклониться от нее. «Нет-нет», — сказал граф и прогулка, и репетиция — всё устроится одновременно. Вот увидите, дорогой маэстро». Он предложил руку Консуэла и, проходя вперёд, сказал, «Извините, господа, что я завладел единственной дамой, имеющейся здесь в настоящую минуту. Это право хозяина. Будьте добры следовать за мной, я буду вашим проводником». «Смею спросить вас, сударь», — сказал барон Крейтс, впервые обратившись к Порпори. «Кто эта милая особа?» «Я сударь-итальянец», — ответил бывший не в духе Порпора, «и плохо говорю по-немецки, а по-французски ещё и того хуже». Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, согласно тогдашнему обычаю между видными людьми общества, повторил свой вопрос по-итальянски. «Эта любезная дама, ещё не сказавшая при вас ни слова, — сухо отвечал Порпора, — не Марк Графиня». «Ни вдовствующая, ни принцесса, ни баронесса, ни графиня. Это итальянская певица, не лишённая дарования». «Чем интереснее мне познакомиться с ней и узнать её имя», продолжал барон, улыбнувшись на резкость маэстро. «Это Порпорина, ученица моя», — отвечал Порпора. «Весьма искусная личность, как я слышал», — продолжал тот. «И её нетерпеливо ожидают в Берлине». Она ваша ученица, и я имею честь разговаривать с знаменитым маэстро Порпорой. — К вашим услугам, — сухо возразил Порпора, снова нахлобучивая на голову шапку, которую он приподнял в ответ на глубокий поклон барона Крейтс. Последний, видя его необщительность, дал ему опередить себя и пошёл позади с своим адъютантом. Порпор, у которого глаза имелись и на макушке, видел, что оба смеются, глядя на него и переговариваясь на своем языке. Это еще менее расположило его в их пользу, и он уже ни разу не взглянул на них во все время прогулки.